5. Достойный скид. Я кайфовал бесшумной тенью, двигаясь по лесу. Это так напоминало времена, когда я работал на парящих волков. Лакер выдаст очередной заказ на игрока, который пристрастился убивать качающихся вокруг вертоза мальков. Я прусь в далекие дали искать его. Обычно я не уходил дальше Ревмара. Но он и так был очень велик. И когда ты нападешь на след игрока, выяснив в каком-нибудь городе, где он ошивается, это просто непередаваемое ощущение охотника. А потом рыскаешь по округе, врубив системные логи и внимательность на максимум. Вот и сейчас, включив маскировку, я перебегал между белыми стволами, пригибаясь как можно ниже. В некоторых местах, где не было кустов, приходилось чуть ли не ползком пробираться через сиреневую траву. Я ориентировался на ближайшего кривоклыка 75-го уровня, который потихоньку перемещался к моей группе. Еще раз пробежавшись глазами по карте, я усмехнулся. Мне открылось название второй точки из подозрительной цепи окружения, и почему-то это оказался травяной мохнач 75-го уровня. Если теория Кракена о стайных хищниках верна, то почему, спрашивается, разные виды вместе охотятся? «Запредельная солидарность?» «Ганкер, ответь, что нам делать?» Прилетело от рыцаря. Легок на помине. «Я же сказал, все как обычно. Собирай травку вместе с Ливси». «Убью, ганкер!» Я усмехнулся. Танк явно нервничал. В этот момент я залег в траве, не рискуя продвигаться дальше. Когда неподвижен, маскировка работает по максимуму. И мне безопаснее было пропустить мимо меня странных мобов. В движении же больше шансов, что заметят. Рядом уже должен был появиться странный кривоклык. Я настороженно вытащил из травы голову, озираясь. Вот мимо белых стволов, тоже держась поближе к кустам, проплыло белое пятно. Я сфокусировался, потому что объект странно расплывался, будто хотел исчезнуть. На нем будто бы маскировка, что ли. Восприятие охотника сработало, и я увидел. — Какого хрена? — на грани слуха зашипел я, округлив глаза. В десяти шагах от меня, пригибаясь, двигался лёгкий воин с парой клинков на спине и жадно вглядывался в бело-чёрную накидку на его голове, капюшон, как морда панды с характерными очками вокруг медвежьих глаз. Дальше накидка спускалась пятнистой шкурой на плечи, свисая на груди передними лапами. Я не верил своим глазам. Пец, да у него же на голове панда, самая настоящая панда. Первое удивление прошло, и я скосил взгляд, читая статус. «Нечитаемый ник. Мастер двух клинков, 75-й уровень, эльф». Я тряхнул головой. «Что это значит, нечитаемый ник?» Патриам услужливо предложил варианты, выкинув прямо перед моим взором контекстное меню. «Показать оригинальное имя. Предложить перевод». Я непроизвольно кликнул мыстый курсором на оригинальное имя, и над игроком высветилась куча иероглифов. «Все ясно. Прочитать я точно не смогу». Сразу же вспомнились опасения наших игроков насчет китайцев и наставление из одного фильма. Увидел агента «Беги». Я усмехнулся. Если китайцы сильные, значит это для меня шанс стать еще сильнее. Есть непреложная истина. С более крутым противником скилл растет быстрее. Кликнув потом на перевод, я увидел, что статус сменился на «Любовь нагибать». Мастер двух клинков, 75 уровень, эльф. Я чуть не прыснул со смеха. «Ну, здравствуй, любовь!» Так даже как-то роднее зазвучало имя. Подобравшись на корточки, я тихонько направился следом за игроком и одновременно застрочил в групповой чат. «Народ, это реально китайцы. Снижайте темп, я сейчас сниму одного и рветесь в мою сторону. А откуда знаешь, что не корейцы?» прилетело от танка. «Какая нафиг разница?» — написал Грифер. У них панты на голове, кратко ответил я. Офигеть, ответила Мираж, которая единственная знала всё про мою накидку. Готовьтесь к прорыву по команде. Этой фразой я закончил разговор. Осторожно следуя за игроком, я достал из инвентаря лук скиллшота. Затем мы некоторое время двигались вслед-вслед. След. Я отставал всего метров на 10, но вот китаец застыл, прижавшись к плечом к стволу и потянулся за клинком. Прямо передо мной За пятнистой шкурой панды прятался затылок противника. Есть шанс плюсовать повышенный урон в спину и в голову, и все это сдобрить хорошим критом. Впереди, за ним, я уже видел силуэты моих согруппников. Подняв лук и, нацелившись прямо на затылок, я выкинул в чат краткое «давай». Палец мягко отпустил тетиву. «Вы нанесли 11 урона, любовь нагибать. Критический удар». В тот же момент... Я, не дожидаясь перезарядки, выхватил из инвентаря арбалет. Впереди уже раздались яростные крики моих согруппников. Мой противник растерялся, не понимая, что происходит, и я дослал по нему уже пару обычных выстрелов. «Вы убили любовь нагибать!» Не теряя ни секунды, я кинулся в сторону второго ближайшего ко мне противника. Судя по карте, все точки начали стремительное приближение к моему отряду. Проскочив мимо белых стволов, я еле заприметил второе белое пятно. Только благодаря карте я знал, куда смотреть, и восприятие выделило мне смазанный контур игрока. «Великий Мао, охотник, 75-й уровень, эльф». Игрок с небольшим луком и с такой же накидкой из панды, пригибаясь, бежал в направлении к моим тиммейтам. Я поднял арбалет, собираясь отвесить оглушающий, но противник в последний момент резко повернулся. Я едва успел кувыркнуться в сторону, как рядом пролетел вихрящийся трассер пронзающего. Видимо, он заготовил его для отряда. Перекатываясь по земле, я выпустил пару обычных, и один все же попал. Я быстро пошел на сближение, надеясь на то, что этот китаец не тратил времени на отработку ближнего боя. Но великий Мао и не думал убегать, и тоже побежал ко мне. Я успел заметить сосредоточенный взгляд, и начался наш танец. Мы использовали для укрытия ствол одного гриба и начали кружиться вокруг, пытаясь качельками выцепить друг друга. Где-то на заднем фоне раздался взрыв, затем крики и зазвенела сталь. Я слегка запаниковал, волнуясь за отряд, но не решился отвлечься. Противник только и ждал моей ошибки. «Гуалай!» — заорал Мао. «Гундан! Пошел ты!» — вырвалось у меня. Такого бешеного темпа у меня давно не было. Вот он едва показывает плечо, я вместо того, чтобы стрелять, отскакиваю. Игрок реагировал на грани возможного, и я с трудом понимал, когда он делает обманный трюк, а когда реально выскакивает. «Охренеть!» — крикнул я, только сейчас почувствовав, насколько скилловый этот противник. «Гундан!» Я все-таки смог подловить его. Подставив плечо под выстрел, я выскочил и спустил курок с оглушающим а пу, -пу — заорал Великий Мао. Но я подлетел и сразу разрядил все, что у меня было ему в голову. «Вы убили Великий Мао!» Не задерживаясь ни секунды, я поскакал к своему отряду. Противник был нереально крут, и я боялся, что могу не успеть. Выскочив на полянку, я облегченно выдохнул. Мой отряд спокойно стоял над телами игроков. Правда, едва я посчитал трупы, как меня снова кольнула тревога. Их тут только двое. «А где пятый?» Кракен ткнул пальцем в сторону. Я повернулся. Там красовался заваленный гриб, у которого от удара разворотило ножку. Ствол накренился, и огромная шляпка лежала на соседях. Труп пятого игрока лежал рядом. Я это виновато поджал губы грифер. Что-то запаниковал немного, долбанул сразу и наверняка. Кракен стоял над трупом защитника и смотрел на него восхищенным, чуть ли не влюбленным взглядом. Танк, ты чего? спросил я. «А как же арги?» «Да пошел ты, ганкер!» — огрызнулся рыцарь. «Ты бы видел, как он щит держал! Идеально!» Я усмехнулся. «У Кракена все просто. Покажи, как держишь щит, и я скажу тебе, какой ты танк». «Я охренел, ганкер! Его фиг подловишь! Вот такие должны быть танки у нас на серверах, понял?» Я кивком указал себе за плечо. «Я там схватился с охотником, он тоже был крут». «Для того сюда сцила и взяла самых скилловых», — сказала Мираж. Она сидела над трупом и задумчиво крутила пятнистую накидку. «Так, народ, хватит болтать!» — скомандовал я, сам поворачиваясь, чтобы вернуться к своим трофеям. «Это может быть не единственный противник. Собираем луты вперед!» «Ты видел накидки, Ант?» — спросила Мираж. «Еще бы! Но почему панды?» «На китайских серверах друиды обращаются в панду, ты не знал?» Я только округлил глаза и пошел в лес, посмеиваясь. Боевые возможности панды вызывали у меня сомнения. То ли дело бурый медведь, как у нас. Вот это реальная мощь. Не дойдя несколько шагов до нужного места, я сразу же присел и начал отступать назад. Сердце гулка забилось. Я закружил взглядом вокруг и врубил карту с трекингом. Трупа великого Мау не было. — Ан, ты чего? Мираж увидела, как я задним ходом выскакиваю обратно. «Быстро лут берем, какой выпал, и уходим», — скомандовал я. «Этих уже обобрали», — сказал Грифер. «Сейчас у того глянем». Он направился в сторону поваленного гриба, и я сразу крикнул. «Стоять, Гриф! Назад!» Он обернулся, но я уже кинул в него отбрасывающий. «Вы нанесли 3090 урона Гриферу. Осторожно, вы нанесли урон союзнику». Рыжего эльфа с его хилой силой и выносливостью отбросила, как от тарана. И сразу же мимо того места, где была его голова, пролетела стрела. «Хикундан!» — донеслось из-за ствола гриба. Голос удалялся, кричащий перемещался очень быстро. «А нахрен!» — Кракен тут же оказался между поваленным грибом и грифером. И сел, прикрывшись щитом. «Это кто?» — к ним кувыркнулся Ливси и впечатал ладони в затылок гриферу, исцеляя его. Выглядело так, будто он заклинателя рун в свою веру принимал. Тот, кого я завалил в лесу, тоже подскочив, я взял на мушку стволы деревьев. Такой же охотник. Труп пятого игрока все так и лежал возле поваленного дерева, но накидки из панды на нем уже не было. Ты же убил его, возмутился Кракен. Видимо, у него тоже был амулет. Так, Мираж, надевай обновку. А я уже. Ну как вам? Она присела рядом, крутанувшись. Я обернулся. Кинжальщица в капюшоне с ушками выглядела забавно. Да еще передние лапы, интересно, спускались на грудь. Будто реально панда залез на плечи и тепло приобнял. В меховой накидке она даже стала поплечистее. «Это тебе идет намного лучше, чем мое страшилище». Я усмехнулся, ткнув пальцем в свою накидку. «Ай, лапы на нужном месте!» — заржал Кракин. Танк осадила его Мираж. «Надо Арги шутку сказать, заценит!» «Не надо Арги, рыцарь не унимался и хохотал. «Я жить хочу!» «И будет уже сцилла бегать в железной накидке!» — улыбнулась кинжальщица. Свистнула стрела, и Кракен едва успел поднять щит. «Твою мать! Ганкер, он даже круче тебя!» Мираж выдохнула, рассматривая стрелу в уголке щита. «Воу!» Судя по траектории, снаряд шел ей в голову. Не успели мы оправиться, как тут же пролетела еще стрела и пробила плечо Ливси. «Блин, отравленная!» — удивленно сказал лекарь и стал себя латать. Я нагнулся, чтобы поднять стрелу, лежащую рядом с ним, как над моей головой опять что-то просвистело. — Нихао! — донеслось из леса. — элоши Сам ты элуош! — огрызнулся Кракен, переставляя щит. — А что он сказал? — Такого классного танка он в жизни не видел, — ответил я. — Просит тебя подойти и познакомиться. — Куалай! — донеслось уже с другой стороны следующая стрела звякнула по шлему кракина у танка чудом сработал рикошет почему то оружие у китайцев было слабоватым рыкнув от злости рыцарь снова переставил щит блин мираж скользнул в инвиз он быстро бегает позиции меняет танк прикрывает ход сказал я какой отход отступаем крак прошипел я когда в щит воткнулась новая стрела он не даст нам дождаться когда трупы облутать можно будет да еще любка в лесу где то «Какая Любка?» — из воздуха донесся непонимающий голос. «Любка — мастер двух клинков», — сказал я. Укрываясь за щитом кракена, мы тихонько двинулись в сторону реки. Я мониторил карту, но точки мобов почти не двигались. Китайцы все-таки догадались, как я их запалил. Тот моб, на которого я думал, что это охотник, все время исчезал с карты и появлялся в новом месте. Кажется, китаец снимал и надевал накидку. «Блин, трекинг чудит», — сказала Мираж, подтвердив мои опасения. То появляется игрок, то исчезает. — Оружие забрали? — спросил я, пока мы пятились назад. — И да, и нет, — кивнул Кракен. — В смысле? — У одного выпало, а у другого нет, — пояснил танк. — У них слишком простое оружие, даже не выпадает. — Хитро, — я покачал головой. — Наверняка у каждого еще и набор для всей группы, если кого-то завалит. — Что-то меня эти китайцы уже бесят, — проворчал рыцарь. — Да, хватит бегать, — кивнул я. «Мираж — Мираж? Я покрутил головой. Мираж рядом не было, и она не отзывалась. Значит, уже перешла к активным действиям. Блин, дисциплина в моей группе страдает. «Отступайте и громко ругайтесь», — сказал я Кракину, и, дождавшись, когда наш мини-отряд прошел мимо толстого ствола гриба, кувырком нырнул за него. «Кто-то из противников сейчас будет поднимать убитых, и я должен помешать». Быстрой тенью пробежав за стволами, я заметил отблеск заклинания. Нырнув к ближайшим кустам, я выглянул. Целитель в накидке панды стоял над двумя трупами и кастовал воскрешение. «Умный Джан, целитель, 75-й уровень человек». «Как же быстро вы работаете, ребята!» — прошептал я и поднял арбалет. «Не знаю, какое чутье у меня сработало, но я едва успел дернуться в сторону. Рядом просвистел клинок, а я уже летел в прыжке и стрелял по новой цели. Вы нанесли 3701 урона, любовь нагибать». Я отскоком стал отходить подальше. С мастером двух клинков нельзя было сокращать дистанцию. Эльф бежал за мной, оба его меча смертельными бликами мелькали в свете луны, и мне пришлось просто развернуться и дать дёру, врубив преследование зверя. Краем глаза я заметил ещё движение. Силуэт охотника с поднятым луком появился на фоне белого ствола. От глушающего выстрела я узнаю всегда. Я только успел подумать, как же облажался, но ничего не произошло стрела пролетела намного выше пу пу послышался крик охотника там где стоял лучник запели кинжалы мираж и я стал забирать в ее сторону если мечник надумает отбить великого мау мне придется быть рядом любовь нагибать действительно кинулся спасать напарника вот только я не позволил умение сеть сработало успешно мечник запутался в моей плетенке не добежав до мираж всего пару шагов Я прошелся по нему всеми скиллами, стараясь держать под контролем, а потом метнулся на поляну. Там лежал только один труп, и целителя уже не было. Офигеть, какие же толковые ребята! Все у них по фэншую! Я сидел и думал, что делать. Вернусь к кинжальщице, этого на поляне поднимут. Но без ее трекинга гуманоидов я буду слепышом, и китайцы смогут меня законтролить, если заметят. А если позову Мираж сюда, то поднимут тех двоих, хотя им еще надо их найти. «Кракен, возвращайтесь на поляну!» Я отписался в чат. «Только быстро!» Через минуту лес к доспехов заполнил эфир, и рядом с трупом показался танк в компании двух эльфов. «Ганкер, мы тут!» Кракен воткнул щит в землю и стал дежурить возле трупа. «Я вижу!» — крикнул я. «Сторожите тело! Я к Мираж! Через полминуты будут указания!» Кинжальщица сидела над двумя трупами и испуганно дернулась, когда я выскользнул к ней из-за ствола. «Фух, Антон!» Она облегченно выдохнула. «С этими китайцами паранойком станешь». «Я и сам на взводе». Мираж с улыбкой показала на труп любовь нагибать. «Так вот что за любка». Я кивнул и сходу перешел к делу. «Целитель поднял одного, но зато три трупа у нас. Сколько пройдет времени, прежде чем их нельзя будет реснуть? «Минут пятнадцать, думаю», — сказала Мираж. Я задумался. «Блин, бегать туда-сюда». Затрещали ближайшие кусты из оленьих рогов. Я метнулся к стволу, вскидывая арбалет. К нам вышли Грифер и Ливси. За ними показалась железная махина рыцаря. «Блин, а труп?» — растерянно спросил я. Но тут вперед вышел Кракен и, сняв с плеча китайца, свалил его к нашим ногам. «Если Магомед не идет к горе!» — ухмыльнулся рыцарь. «Умно», — только сказал я, немного надувшись на то, что сам не догадался. У охотника силы мало в сравнении с классом защитника, и такая простая мысль мне даже в голову не пришла. На арене вообще как-то особо с трупами не заморачивались. — Не бери в голову, Ант, — сказала Мираж. — Что дальше делаем? — Ну, как по мне, — ответил я, потирая подбородок, — надо дождаться, пока трупы потеряют активность. — Звучит, как будто у нас зомби-апокалипсис, — усмехнулся Грифер. — Хуже, — улыбнулся я. Рядом бегает целитель, у которого руки чешутся воскрешать. Хорошо, хоть лучника мы ликвидировали. «Да, мне его карате уже надоело», — проворчал Кракен, выглядывая из-за щита в сторону той поляны, откуда притащил труп. «Кунг-фу, железная твоя башка», — проворчал Ливси. «Карате у японцев». «Тебя не спросил. Head and shoulders», — огрызнулся танк, и лекарь, опять надув губы, принялся что-то делать с волосами. Улыбаясь, я слушал их перепалку. Но тут Мираж напряглась и с тревогой повернула голову куда-то назад. «Блин, ребята!» — я вздохнул. Судя по ее глазам, намечались новые проблемы. «Что там? Говори уж!» — с легкой обреченностью сказал я. «Еще игроки! Ники пока не проявились, но отметки уже вижу!»